«Ты уже тогда входил в шайку полубратьев, рыскавшую по тем краям, промышляя попрошайничеством, и тогда же ты примкнул дельчину!» «Как вы можете утверждать подобное, ваша милость?» — дрожа спросил Келларь. «Сейчас увидишь, и могу, и обязан!» — ответил Бернард и велел ввести Сальваторо. Жалко было смотреть на этого несчастного, несомненно, подвергшегося в течение ночи гораздо более суровому и отнюдь не публичному допросу. Лицо Сальватора, как я описывал и раньше, внушало ужас, но теперь оно еще больше стало походить на звериную морду. Следов истязаний не было видно, но по странной безжизненности его опутанного цепями тела с вывернутыми членами, которыми он почти не мог шевелить, потому как волокли его лучники за цепи, как обезьяну на веревке, легко можно было представить себе характер проведенного с ним ночного собеседования. «Бернард пытал его», — шепнул я Вильгельму. «Ничего подобного», — возразил Вильгельм. Инквизитор никогда не пытает. Любые заботы о теле обвиняемого всегда поручаются мирским властям. «Но это же одно и то же», — сказал я. «Нет, это разные вещи. Как для инквизитора. Он не пятнает рук. Так и для обвиняемого. Он ждет прихода инквизитора, ищет в нем немедленной поддержки, защиты от мучителей». Раскрывает ему свою душу Я посмотрел в лицо учителю «Вы смеетесь?» Растерянно сказал я «Ты полагаешь, что над такими вещами смеются?» Ответил Вильгельм Бернард перешел к допросу Сальватора И перо мое бессильно воспроизвести Те обрубленные, если можно это себе представить Еще более вавилонские подобие слов которые вырывались у этого жалкого человека, давно уже сломленного, а ныне доведенного до состояния бабуина. Мало что можно было понять в его лепете, Ибернард помогал ему, задавая такие вопросы, что тому оставалось отвечать только «да» и «нет», отвечать одну правду, не надеясь ничего скрыть. «Что мы услышали?» — читатель легко может себе представить. Он рассказал, вернее, подтвердил, что рассказал инквизитору накануне ночью часть той истории, которую я еще раньше восстановил из отрывочных сведений о своих скитаниях с полубратьями, пастушатами, лжеапостолами, о том, как во времена брата Дальчина повстречался с Ремигием, одним из дольчинян, как вместе с ним спасся после битвы на горе Ребелла, и, пройдя многие мытарства, прибился к Казальскому монастырю. К этому он добавил, что Ересиарх Дальчин, чуя близкую свою поимку и погибель, вверил означенному Ремегию кое-какие грамоты, чтоб тот передал их, а куда, кому, Сальватор не знает. А ремеги хранил те грамоты при себе и не решался передать по назначению, А когда стал жить в здешнем монастыре, он, боясь хранить документы у себя, но не желая и уничтожить, передал их на хранение местному библиотекарю, а именно Малахии, чтобы тот спрятал их где-нибудь в тайниках храмины. Пока Сальватор рассказывал, Келарь с ненавистью глядел на него, а в какую-то минуту не смог удержаться от крика «Гадина!» «Обезьяна похотливая, я был тебе отцом, другом, порукой, и вот как ты за это отплачиваешь...»